Контрабанда. Через два дня после событий, о которых мы только что рассказали, в то время как в лагере ждали генерала Монка, а он все не возвращался, небольшая голландская филука с экипажем в десять человек бросила якорь у Шавенингенского берега на расстоянии пушечного выстрела от земли. Было полночь и царила тьма.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 Вежливо спросил, что вам угодно. «Мне надо видеть его величество, короля Карла II», — отвечал незнакомец. «Кто вы такой?» «Ах, черт возьми, вы задаете мне слишком много вопросов. Я не люблю разговаривать через дверь. Скажите только свое имя. Я не люблю называть свое имя на открытом воздухе». «Вы верно привезли какие-нибудь известия?» — спросил тот же старческий голос.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 делафер а атоса о нет я сам от себя ну пари скорее мне нужен король пари не спорил больше он знал что на Д артаньяна хоть он и госконец всегда можно положиться он вышел во двор успокоил собаку и постучал в ставню окна в нижнем этаже маленького павильона кто там спросил король из спальни господин дартаньян он привез вам известие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 «Он перед Вашим Величеством!» — отвечал Д'Артаньян. «В этом костюме? Всмотритесь в меня, государь! Вы видели меня в передней короля Людовика XIV в Блуа. Неужели вы не узнаете?» «Узнаю и даже вспоминаю, что был вам очень обязан». Д'Артаньян поклонился. «Я поступил так, как должен был поступить, узнав, что это вы, Ваше Величество».